Глава восемнадцатая. «Здравствуй, папа! Я так скучала по тебе!» Помедлив, перешагиваю порог собственной комнаты. Пристально вглядываюсь в каждую вещь, пытаясь узнать. Обхожу неспешно по кругу. Провожу ладонью по бортику детской кроватки. Подбираю с пола пропыленного игрушечного дракона, ощущая что-то сродни щекотки между лопаток. Подхожу к столику с детскими рисунками, перебираю пальцами пожелтевшие от времени листы складываю стопкой. Воспоминания где-то здесь, они рядом, но словно за тонкой стеной, за гранью, которую никак не могу преодолеть. И я стараюсь снова и снова. Прикасаюсь к шелковым обоям, перебираю выпавшие из поваленного на бок книжного шкафа безделушки, заглядываю в небольшую гардеробную, рассматриваю украшенный лепниный потолок, отодвигая в сторону остатки единственной уцелевшей на окне занавески на оторванном с одной стороны карнизе. Длинная, с большим запасом ткани, должно быть, раньше она красиво драпировалась, но теперь просто валяется пыльным комком. Под ворохом ткани обнаруживается толстая книжка. Наверное, выпала из шкафа и отскочила сюда по натертому паркету. — А, нет, это не книга. С колотящимся сердцем подбираю старый альбом с магическими снимками, перелистываю страницы. Черно-белые картинки, на которых движение или нет вовсе, или оно минимальное, хранят целую жизнь. Присесть некуда, и я опускаюсь прямо на пол, не забудясь о чистоте рабочей формы. Пристраиваю альбом на коленях. На первом снимке мама. Я никогда не видела ее раньше, но узнаю с первого взгляда. Она одета в форму Академии, которая подчеркивает ее идеальную фигуру. Черные, прямые, как у Гейл Мандридж, волосы совсем не похожи на мои. Риэлла держит в руках огромный букет белых цветов и ослепительно улыбается в объектив. Красивая, аж дух захватывает. На мгновение отрываю взгляд, чтобы отдышаться и справиться с подступившими к горлу слезами. Взяв себя в руки, листаю дальше. Ближе к середине альбома снимки становятся четче, и на них появляется все больше движения. Вот какой-то симпатичный адепт целует маму в щеку. Вот мама машет кому-то рукой. Вот держит за руку бабушку. Пожилая и утонченного вида женщина и мама очень похожи. Достаю его из крепления и ищу подтверждение на обороте. Так и есть. На каждом снимке мама. Одна и с друзьями. На балу в шикарном белом платье и в день выпуска с черным тесненным золотом дипломом в руках. В новенькой форме императорского призывателя, пока еще не алые а бордовый, как и у меня. На прогулке и в окружении друзей. И везде, и везде, и везде, с неизменной улыбкой и уверенным взглядом. Наиболее интересные снимки достаю и переворачиваю, но далеко не все из них подписаны. Но мне везет. И в руках один из таких немногих. На нем худая остроносая брюнетка сдержанно кривит губы в неловкой улыбке, словно стесняясь глядеть в кадр. Риэлла обнимает ее за плечи, открыто улыбаясь. Подпись гласит «Я и Мардж». «Мардж?» «Марджери Кроу?» «Тетя?» Дальше Мардж с Риэллой попадаются вместе все чаще. Самый последний снимок в альбоме «Свадебный» и первый, где я вижу своего отца. Высокий мужчина с темными волосами, внушительной фигуры и мужественными чертами лица снят в полуоборота. Он смотрит только на самую красивую во всех мирах невесту. Лишь на миг он поворачивается, чтобы ослепительно улыбнуться в кадр, сверкнув темными глазами, а затем нежно целует маму в губы. От романтичности сцены захватывает дух. Посмотрев эту пантомиму несколько раз, выдыхаю. Вот на кого я похожа. Вот почему так мало сходства с мамой. А я, оказывается, папина дочка. И в этот миг легкий ветерок гладит меня по волосам. Кто здесь? От чего то прикосновение кажется таким родным и знакомым. Папа? Глупость, безнадежный порыв, ответа не жду. Скорее всего, воображение разыгралось, но... Я, и Ириска, я здесь. Словно откуда-то издалека шелестит приятный мужской голос. От неожиданности подскакиваю на ноги. Позабытый альбом падает из рук и закрывается. Но неведомо откуда взявшийся порыв ветра принимается одну за одной стремительно перелистывать страницы пока не останавливается на той самой. Изображение замирает, и отец глядит прямо на меня. «Смотри, Ириска, смотри внимательно, дочка», — говорит он и указывает движением головы куда-то назад и в сторону. Пальцы потрагивают, когда высвобождаю снимок искреплений. Подношу его к глазам. Мои родители на первом плане забирают все внимание. Красивая и романтичная пара, похожая на главных героев дамских романов в лучшем их проявлении. Глаз не оторвать. Неудивительно, что других людей на снимке даже и не замечаю. Принимаюсь рассматривать гостей, которых неожиданно много на заднем плане. В основном незнакомые мне лица. Кавалеры со смешными тонкими усиками, дамы в праздничных нарядах и с вычурными прическами по моде тех лет. Всех уравнивает отсутствие цвета на снимке. Гости, которые стоят ближе к жениху и невесте, позируют с бокалами и улыбаются, зная, что попадут в кадр. Другие, не подозревая, что окажутся запечатлены, продолжают заниматься своими делами. Полная дама опрокидывает бокал на рубашку своему кавалеру. Девушки рядом хихикают, прикрываясь ладошками, пока тот удивленно таращит глаза на неуклюжую пассию. Но на что же указывает отец? Может, на этого мужчину, который подозрительно косится в сторону? Но нет. Тот всего-то опрокинул лишний бокал тайком от жены. Выпил залпом, воровато оглядываясь на благоверную. А другой рукой уже тянется за следующим. Или речь идет об этих кумушках, которые о чем-то шушукаются, едва не стукаясь лбами? Нет, явно что-то другое, более важное. Я должна это сразу понять, когда увижу. И, наконец, я замечаю ее. Девушка у самого края снимка стоит спиной к объективу. Платье на ней очень скромное, хоть и ладно сшито по фигуре, но его легко спутать с формой прислуги. Только когда она оборачивается, в ней можно узнать Марджери Кроу. Но поражает меня другое. Взгляд полной злобы и ненависти, который тетя бросает на новоиспеченную пару. Нет. Не желая это признавать, вглядываюсь пристальнее, но чем дольше смотрю, тем сильнее убеждаюсь в том, что мне не показалось. Не хотела бы я, чтобы на меня кто-то смотрел так. Переворачиваю снимок, и там каллиграфическим почерком мамы выведено. Ри и Хайт. Самый счастливый день. Ниже перечислены имена всех присутствующих на снимке слева направо. Последняя Марджери Маклюс. Маклюс. Тетя Марч родственница Никиша, но как? Неожиданно чувствую то же, что и в прошлый свой визит. Введение совсем рядом. Но если тогда его пытались мне навязать, то теперь предлагают вежливо и с большой надеждой. Именно надежду ощущаю особенно остро и уступаю. Стоит дать мысленное согласие, и я проваливаюсь в снимок. Одновременно со мной в черно-белый безмолвный мир вырываются звуки и краски. Музыка, смех, шелест платьев, запахи духов, пищи, выпивки. И я, бесплотный призрак, который неведомо как оказался среди всех этих людей. Хайт, я на минутку. Мама нежно улыбается отцу и принимается искать кого-то глазами. Обнаружив, радостно спешит в том направлении. Хочу последовать за ней, но не могу двинуться с места. Так и стою рядом с отцом, наблюдая издалека несложную пантомиму. Мама приветствует Мардж Маклю с объятиями и протягивает бокал. Та принимает его, улыбается. Они салютуют и выпивают по глотку. Марджери смущенно говорит. «Наверное, поздравляет?» Снова короткие объятия, и подруги целуют воздух рядом со щеками друг друга. Со стороны все мило и душевно, но я так и не могу забыть, как она смотрела. Вопросительно поворачиваюсь к отцу, и тот кивает с грустной улыбкой, словно бы мои мысли для него открытая книга. Картинка резко меняется. Очертания предметов и фигуры людей растворяются в воздухе. Декорации сплетаются заново. Я оказываюсь в той же самой комнате, откуда началось мое путешествие. Здесь царит покой и порядок. Вещи и мебель целые и на своих местах. За столиком в углу рисует маленькая девочка с темными волосами, заплетенными в две аккуратные косички. Словно что-то почувствовав, она поднимает голову и огромные на пол лица глазища смотрят прямо на меня. Так знакомо. «Этот взгляд я каждый день вижу в зеркале. Это я!» Девочка выбирается из-за стола, не замечая, как катятся и падают на пол цветные карандаши. Подбегает к двери и прислушивается. Затем возвращается и, схватив за хвозд сидящего в кресле фиолетового дракона, бесцеремонно запускает им прямо на верхнюю полку шкафа. Ударяясь, он падает, и девочка повторяет процедуру, пока не сбивает какую-то тетрадь. Алый гримуар. Он самый. Негодница радостно хлопает в ладоши, и весело лопача что-то невнятное хватает ценность, принадлежащую матери. Вернувшись за стол, принимается листать. Смеется и хлопает ладошкой по страницам с картинками. А затем вдруг бесцеремонно выдергивает лист и старательно что-то выводит на нем, зажав карандаш в кулаке. Смотрю на нее, оторопев от собственной наглости. «Кажется, кого-то мало пароли. Разве можно так обращаться с книгами? Ай-яй-яй!» Снизу доносятся тревожные звуки, и меня снова переносят. На этот раз я попадаю в холл, где разворачивается совсем уж удивительная сцена. Риэла Андери в окружении призванных элементалей, принадлежащих к разным стихиям у лестницы. За ее левым плечом заламывает руки от страха тетя Марджери. Напротив Никиш Маклюс и еще какой-то мужчина, к горлу которого приставлен кривой клинок. Очевидное сходство незнакомца с Ридрихом Роном выдает их родство. Это же Петер Рон, погибший здесь император, бледный и растерянный. «Освободи его, Маклюс! Ты с ума сошел!» – возмущается Риэлла. Даже в домашнем платье и с напряженным лицом она ослепительно красива. «Повернись и посмотри на меня, Никиш!» — сдавленно требует Петер. «Имей смелость смотреть мне в глаза, когда станешь убивать». «Нашел идиота! Я не дурак, чтобы рисковать, играя в благородство с менталистом!» — ухмыляется маклюс «И не настолько глуп, чтобы убить тебя собственными руками!» Это сделают милые создания, призванные твоим алым лучом. Немедленно освободи его величество! Рычит Риэлла, и три существа уровня альфа делают попытку напасть. Ничего не выйдет. Натужно отвечает ей Маклюс, на висках которого вздулись вены. До «Да меня тотчас доходит, призыватели изо всех сил стараются перехватить контроль над существами но пока никто не может переселить соперника. «Мы же друзья, Никиш. Как ты можешь так со мной поступать?» Возмущается обездвиженный император. Осененная догадкой, шарю взглядом у его ног и обнаруживаю уже знакомую мне коробочку с зеленой вязью на гранях. «Та же или такая же?» Старик действовал по уже отработанной схеме, за что и поплатился. «Решил, что удалось, один раз пройдет и в другой?» «Друзья!» — криво усмехается Маклюс. «И ты говоришь мне это после того, как сделал Алым лучом ее?» «Она лучше. Сейчас я докажу тебе обратное, друг!» Последнее слово предатель выплевывает. «Пожалуйста, прекратите, Ники, что ты творишь? Риэлла, остановись!» Непрерывно стянает тетя Марджери, еще больше накаляя ситуацию. «Мардж, помоги мне. уничтожь артефакты, освободи его величество», — требует мама. «Марджери, помнишь, о чем мы договаривались?» Вкратчиво тянет Никиш, и происходит нечто ужасное. То, чего я никак не могла ожидать. «Не я». Не несчастная, преданная всеми Риэла Андери. Марджери маклюс призывает темного духа, и тот с размаха врезается маме прямо в грудь. Всего лишь один маленький дух. Слабый и никченый. Но и его хватает, чтобы стать соломинкой, что ломает шею дракону Концентрация сбивается, и мама теряет контроль над существами, чем тотчас пользуется маклюс «Сопливая еще, чтобы тягаться со мной». «Не доросла быть алым лучом!» «Нет. Маме удается справиться с темным духом, но слишком поздно. Три элементаля одним стремительным броском уже решили участь беззащитного императора, отворачиваясь не в состоянии выдержать отвратительное зрелище. По лицу Риэллы струятся слезы, но даже они подчеркивают ее красоту. «Мардж!» «Я ведь тебе доверяла!» В словах мамы укоры и обреченность. «Прости, Ри, я не могу ослушаться главу рода!» Бледная Марджери пятится, глядя на подругу расширенными от ужаса глазами. «Чего мнешься? Ищи гримуар, быстро!» рычит Маклюс, направляя элементалий к Риэле. «Теперь твоя очередь, дрянь!» «Как ты объяснишь нашей смерти?» «Легко. Император овладел твоим разумом, но не подумал, что ты потеряешь контроль над призванными существами. Они разорвали вас обоих». Магическая схватка возобновляется. Вокруг магов искрит сверкает. Неожиданным ударом маме удается развоплотить огненного элементаля Еще через несколько мгновений борьбы растворяется в воздухе второй — Силы ей не занимать, а злость и безвыходность ситуации ее удваивает. Но после уничтожения последнего существа наступает откат. Рейла бледнее снега, и новой схватки ей просто не выдержать. А вот Маклюс не выглядит таким усталым. «Теперь понимаешь, для чего я устроил ту провокацию во дворце? Ты не успела восстановиться, дорогуша!» «Подонок!» «Заткнись! Не тебе тягаться со мной в хитрости, девка!» Макрюс приближается, поигрывая ритуальным кинжалом. Смотрит он не на Риэлу, а наверх, вслед убегающей наверх Марджери. Мама бледнеет еще сильнее и затравленно оглядывается. «Не трогайте Ирис, пожалуйста!» Ее тянет броситься ребенку на помощь, но она боится пропустить новую атаку Никиши. Наблюдая эту сцену, впиваясь зубами в собственный кулак, чтобы не разрыдаться, мама медленно отступает, собираясь силами, но, кажется, она больше не может использовать дар. И я ее понимаю. Даже одно существо уровня альфа требует колоссального количества магии, а она призвала троих. Выдержала борьбу с сильным магом и с темным духом, пусть и слабеньким. Удивительно, что она до сих пор на ногах не потеряла сознание и не выгорела полностью. А может, и выгорела? Страшная догадка заставляет сердце сжаться. «Ну и где же твой овелианец, когда он так нужен? Почему не спешит к тебе на помощь? Может, позовешь?» Издевается Макклюс. Риэлла молчит, плотнее стискивая губы. Отступает, пока не упирается в ступени и начинает подниматься наверх практически на ощупь. Мешает роскошное длинное платье, и мама то и дело оступается, судорожно хватаясь за перила. Молчишь. А я тебе скажу, почему твой Хайдар не придет. Он очень занят. Защищает королеву Фриденвелта. Должно быть ценой собственной жизни. Долг для него всегда был важнее семьи. «Ой, он тебе не сказал, да?» Издевательски изображает испуг предатель. Риэлла запинается и вынуждена садиться на ступени. Макклюс не спешит к ней, чтобы воспользоваться удобным моментом. Наоборот, останавливается и, убрав клинок, в ножны берет в руки хлыст. Тот самый, что я узнала на выпускном балу. Взмах, и он призывает Канроша, бронированное демоническое существо из миров хаоса. Это конец. Каким бы сильным и гениальным магом ни была Риэлла Андери, ее попросту измотали. Но я совершенно не готова видеть, как погибает мама. «Нет, пожалуйста, нет!» Кричу и в тот же миг снова переношусь в собственную комнату, где плачет, размазывая слезы, одна маленькая четырехлетняя девочка, которую надолго оставили одну. Тут же в детскую врывается Марджери Макклюс, морщится, глядя на ревущую девчонку и, не обращая на нее внимания, принимается что-то искать. Начинает с книжного шкафа, роется в нем, выбрасывая книги и дорогие сердцу мелочи, ругается в полголоса. По уходе перелистывает альбом со снимками и небрежно отшвыривает в сторону. Он катится в тот самый угол, где я его и обнаружила. «Да где же он, ярхи-раздери?» ругается тетя. «Тетя Мадзь, где моя мама?» Глупый ребенок совсем не понимает, что происходит, и бросается к предательнице, требовательно хватая ее за юбку. В какой-то момент мне кажется, что Мардж отшвырнет девочку, но нет. Марджери Маклюс натягивает фальшивую улыбку и присаживается на корточке. Ласковым тоном спрашивает. «Ирис?» Твоя мамочка просит принести ей гримуар. Ты знаешь, где он? Это очень-очень срочно. Поможешь? Маленькая, я с радостью несусь к своему столу, хватаю заветную тетрадь и доверчиво протягиваю ее этой ужасной женщине. «Вот, я просто игала. Больше не буду». «Спасибо, детка». Радуется гадина, не подозревая о вырванной странице. В выхвате фалой гримуары из детских ручек она направляется к выходу, но на пороге замирает. Повернувшись, смотрит на ребенка, словно что-то решая. «Идем, Ирис. Мамочка ждет тебя внизу». Она хватает замешкавшуюся девочку за доверчиво протянутую ручонку и выводит из комнаты. Небрежный взмах руки напоследок. Из пальцев срывается малый круг призыва. В комнату просачиваются воздушные духи и принимаются носиться, устраивая жуткий беспорядок. Вместе с ними я выхожу в холл, но не успеваю осмыслить произошедшее, как моим глазам предстает невыносимая картина. Канрош, рыча и капая слюной, раз за разом бросается на маму, едва удерживающую магический щит. Никиша Маклюса в холле не видно. Предатель не пожелал наблюдать за кровавой расправой? Марч замирает в полушаге от лестницы и закрывает девочке рот ладонью. А затем и вовсе заставляет отвернуться, не давая смотреть и медленно пятится возвращаясь в комнату. Щит Риэллы тревожно мерцает, грозя рассыпаться в любой момент, не выдержав очередной атаки твари. «Хайдар! Хайт!» кричит она иступленно, дрожа от напряжения и истощения сил, но голос срывается. Красивое лицо осунулось, подол платья оборван, руки изодраны в кровь. Не просто дается Риэле эта схватка. Щит гаснет. Ситуация безнадежна. Но в тот же миг позади мамы возникает мерцающее марево а перед ней материализуется обнаженный до пояса мужчина с огненными крыльями. На нем догорает одежда, от тело полыхает замысловатыми символами боевых татуировок. Папа толкает маму прямо в дымку, и она растворяется там раньше, чем затихает ее вскрик. В следующий миг осыпаются пеплом огненные крылья. Канреж сбивает папу с ног. Клыки вонзаются в плечо, но тот не сдается, пытаясь достать чудовище. Тяжелые удары кулаков обрушиваются на бронированную морду, но он лишь разбивает руки в кровь, не нанося никакого вреда чудовищу. Зрелище невыносимое, и я крепко жмурюсь для надежности, прикрыв лицо еще и ладонями. Я отправил релу в Вавильян. Это все, что я успел сделать. Раздается спокойный голос отца совсем рядом. Медленно отнимаю от лица ладони. Мы снова в разгромленной детской. Передо мной больше не разворачивается жуткая сцена убийства. А напротив стоит тот самый мужчина со снимка. Только теперь он выглядит старше и сквозь его фигуру просвечивает комната. «Отец?» Он касается моей щеки пальцами, точно легкий сквозняк по коже. Прикусываю губу, чтобы не расплакаться. «Ты такая красивая, моя малышка!» Жаль, что не могу тебя обнять. Громкий всхлип все же вырывается из горла. Не плачь. Рела не погибла. Я отправил ее в безопасное место, где о ней позаботятся. Уверен, с ней все в порядке. Выходит, мама жива? Надежда заставляет замереть мое сердце. Нет, это было бы слишком. Наверное, отец просто хочет меня успокоить. радримцы не выживают в Авельене. Есть специальные амулеты, которые способны защитить от нашей магии. Я надеюсь, и для нее нашелся такой. Я пожертвовал крыльями, чтобы спасти Рей. К сожалению, больше ничего не смог сделать дочка. Прости. Возвращение в Родрим случилось не вовремя. Мир впустил меня с большой неохотой. Пришлось пробиваться, а я и без того был измотан боем. Тварь высасывала мою магию слишком быстро. Эх, мне бы несколько минут на восстановление. Тогда бы посмотрели кто кого. Он грустно усмехается. «Но... ты же авельенец, да еще и огнекрылый!» вы же здесь всемогущий ты ты не должен был проиграть всемогущий не значит бессмертные риска нас тоже можно застать врасплох или оглушить простым ударом по маковке тебя убил канраж задаю мучающий меня вопрос не совсем так не понимаю как бы это объяснить «Ты, конечно, права. В Радриме мы способны на многое, а я так хотел выжить, что ваш мир соединил мой дух с этим домом, оставив чудовищу трепать мертвое тело». Особняк Андерри насквозь пропитан магией. Ри как раз разрабатывала новую охранную систему. У нее не было розовых очков, она знала, кто ее враг, и планировала превратить наш дом в неприступную цитатель, но не успела. Никиш использовал императора как ключ, чтобы проникнуть внутрь. «А что случилось потом?» Обессилев, я впал в спячку, а когда пришел в себя, то уже не мог ни выйти за пределы этих стен, ни вернуться домой, ни рассказать кому-либо о преступлении, которое здесь произошло. И тогда я закрыл особняк для всех, кроме юного Рона. Надеялся, что однажды он сюда придет за ответами. Но пришла и ты тоже. «Почему ты оставил маму одну? Почему ушел?» К сожалению, я не мог оставаться в Радриме постоянно. Каждый месяц я должен был проводить в Авельене не меньше недели, так что меня регулярно не бывало дома. К тому же я считал, что здесь для вас безопаснее. Думал, что моя семья вне досягаемости для мятежников. Я ошибался. Отец горестно вздыхает. Но откуда Никиш узнал, что тебя нет? Марджери Макклюс, тут же догадываюсь я. Уверена, это она ему подсказала больше некому. Не исключено. Предатели все предусмотрели. Марджери крепко сдружилась с Риэллой, она часто нас навещала. Жаловалась на произвол и жестокость главы рода. Реяй так сочувствовала. Она шпионила. Отец хмурится. Хочу взять его за руку, но не получается. Моя ладонь проходит насквозь. И если бы только мама не пожелала быть алым лучом. Качаю головой, вспоминая собственную одержимость должностью при дворе, пусть она и была обоснована иными мотивами. Возможно, мы бы и сейчас жили вместе. Растили тебя и радовались твоим достижениям, милая. Выдали бы замуж и, возможно, сейчас нянчили бы внуков. Но произошло то, что произошло. Во Фриденвелте начался переворот. Мятежник и Аким Гарлиф затеял заварушку как раз на второй день после моего возвращения в Авельен. Ох! Леди Веллор, королева Фриденвеллта, урожденная Ирантика и моя названная сестра. Мы вместе росли с детства были друзьями. Когда ее выдали замуж, я прибыл с ней во Фриденвеллт в качестве телохранителя и доверенного лица. Она первая узнала о Риэле, нашем браке и твоем рождении. Она радовалась за меня и очень хотела познакомиться с вами. Но начался мятеж. Ее мужа убили, половина войск перешла на сторону Гарлифа. Я попытался вывести леди Веллор с сыном из дворца, и мне почти удалось, когда я вдруг почувствовал, что дома беда. Непростой выбор. Я тебе не завидую. Это точно. Я перенес леди Веллор и ее сына к месту встречи с надежными людьми и, плюнув на долг, поспешил в Раадримм. Придав клятву защищать и нашу сестрой дружбу. — Папа! — Вы с мамой были моими крыльями, малышка. Лишиться крыльев для меня подобно смерти. Я ни о чем не жалею. Разве о том, что не прикончил Маклюса раньше. Всегда знал, какое он гнилье. — Считай, я отомстила за нас, за нашу семью. Шепчу, едва слышно, и две дорожки слез расчерчивают мне щеки. «Что?» Я убила некий Шамаклюса, отец. «Ириска, девочка моя!» Отец принимается корить себя за то, что не смог уберечь и защитить. Я его успокаиваю, напоминая, что я уже взрослая, и что защищать императора мой долг. «Твоя мама тоже так говорила». Расскажешь о ней? Ночь я провожу в особняке Андерии, сидя на диване в холле и разговаривая с папой до тех пор, пока он в состоянии удерживать видимый образ. Оказалось, что Ридрих здесь тоже бывал и не раз, но Хайдар не смог с ним пообщаться. Растворившись в своем фантомном существовании, он просто перестал быть собой и ничего толком не осознавал ведь поддерживающая его столько лет магия дома потихоньку истощилась. И только когда появилась я, он что-то почувствовал. Довершили дело моя кровь, пролитая на пол во время ритуала, и могучая энергия Ароса. Это позволило отцу пробудиться окончательно, пусть и не сразу. Повторный визит Авельенса подпитал его вновь, но сейчас силы заканчивались. Отец потратил их на то, чтобы поговорить со мной» и переживал, что нам больше это не удастся. Но ведь ты не исчезнешь навсегда, правда? Мне не хотелось верить, что это единственный наш разговор. Нет, и риска пока стоит на этом месте дом Андерри, я всегда буду здесь. Тогда я найду способ, как тебя вызволить, клянусь, улыбаюсь уверенно. Боюсь, это невозможно, дочка. Лучше не питай пустых надежд. «Мне и так повезло куда больше, чем я полагал. Ведь ты здесь. Ты жива и здорова. Мог ли я мечтать о чем-то большем?» Он тепло улыбается. «Осталось разве что увидеть внуков». Я уже успела рассказать, что призвала Агнии Крылова и стала для него Даири, но нашу связь отнял тайный квартал. Отец лишь слушал и загадочно улыбался. И его молчаливое одобрение вселяло надежду. «Но Арес ушел. Не знаю, увижу ли его когда-нибудь». «Он обязательно вернется за тобой. да ири это навсегда есть связь или нет, и Ириска. Уж поверь огнекрылому». Ласково усмехается он. «Твой Арес перевернет два мира, но найдет способ вернуться к тебе» как только осознает, что ты его любишь». «На мгновение вспоминаю огромные огненные крылья за спиной Светлого, ласковое и надежное объятие, слова, что шептали его губы, и от грусти сжимается сердце. Я так по нему тоскую, папа, моргаю, часто-часто глядя в потолок. «Ирис, ты знаешь, кто такой твой Арс?» Голос отца звучит совсем тихо, а образ уже почти не невидим в предутренних лучах. «Аристократ из Авельена?» «Ну, это-то само собой. Но он рассказывал что-нибудь о себе, какие-то подробности?» «Совсем чуточку. Говорил о своем непростом детстве, но это печальная история. А что? Ты его знаешь?» «С подозрением гляжу на отца». Сначала я не понял, но теперь не сомневаюсь, что Ара здоровает Аресандра даро. На этом месте голос отца стихает, и он растворяется, лишь пылинки кружатся в воздухе, там, где он был мгновение назад. Потратил все силы, чтобы провести больше времени со мной. Я знала, что так и будет. Хайдар все еще здесь, в этом доме. И мы обязательно пообщаемся снова, как только он восстановится. И все равно мне ужасно тоскливо. В которое уже раз за эту ночь на глазах выступают слезы. Глажу место на диване, где сидел отец, и поднимаюсь. На сегодня у меня запланировано еще одно неприятное, но важное дело. До встречи, папочка. Я обязательно вернусь, и мы побеседуем снова. Пока я буду в отъезде, он немного восстановит силы. Теперь, когда я здесь и знаю о его существовании, у него появилась цель. А отступать Хайдар Акрам не приучен. Послав особняку воздушный поцелуй, двигаюсь в сторону главной улицы. Пойманный магикар везет меня в кроухилл. Я не зову ворона или фей, предпочитая провести несколько часов в одиночестве и подремать после бессонной ночи. Да и нужно настроиться на непростой разговор. Тетя Мардж встречает меня в гостиной. Бледная, резко постаревшая, но с высоко поднятой головой. Мы смотрим друг на друга, и никто не решается начать разговор. Наконец она сдается. Здравствуй, Ирис. Я ждала тебя. Я все знаю, Марджери маклюс отвечаю вместо приветствия. Отец показал мне, что произошло в тот вечер. Она вздрагивает, затравленно глядя на меня, и словно подломленная опускается в кресло. Хайдар? Но он же... Его дух до сих пор живет в доме Андери. Слился с его стенами. Вот как. Тетя потерянно рыщет взглядом, затем фокусируется на мне. Наверное, хочешь услышать, почему я лгала столько лет? Молча киваю. «Я действительно Марджери Кроу, по мужу. Да, Ирис, я была замужем, за больным и старым брюзгой. Хвала вездесущему прожил он недолго». Она криво усмехается. «Не без моей помощи, конечно, как ты понимаешь. Сердце не выдержало. Уж очень боялся темных духов». «Ты чудовище!» Чудовищем был Никиш. Он выдал меня за полуживую развалину, чтобы присвоить себе эти земли. Я считалась позором рода Маклюс только за то, что была рождена вне брака. Никчемная, недостойная. К тому же слишком слабый маг. Была бы посильнее, и мне бы многое простилось. Возможно, я бы даже получила должность, как у Джаниэтты. Увойся, Лауди... Стерва тоже попала под императорскую чистку и переехала из ректорского кабинета прямиком в тюремную камеру. марч Кроу кивает и криво усмехается. Никиш всегда к этой дряни лучше относился, только за то, что она сильный призыватель. оказалась более полезно. Значит, ее он тоже использовал? Всех. И я пригодилась, когда пришло время. Ты предала рел А ведь она считала тебя лучшей подругой. Качаю головой с укором, ощущая вселенскую усталость. Никиш приказал. И я не могла слушаться К тому же мне надоело прозябать в нищете. А он обещал, что ни в чем не буду нуждаться и выйду замуж за достойного человека. И вот я сделала, как он велел а взамен провела в одиночестве лучшие годы жизни в этой проклятой дыре. Тетя начинает плакать, и я едва сдерживаю порыв ее обнять. Невыносимо смотреть на ту, что заменила мне родителей. Пусть Марджери Кроуни была идеалом, но все же мы были близки. Именно она выслушивала мои жалобы, пекла мои любимые булочки с корицей и лечила простуду. Именно она сидела рядом, когда мне снились кошмары, и устраивала дни рождения и другие праздники. Но в то же время именно она и лишила меня любящей семьи. Я должна тебя ненавидеть, но не могу. Поэтому и приехала, чтобы попрощаться. Не думаю, что мы еще когда-нибудь увидимся, тетя. Ставлю я точку. Ерис, Можешь не верить, но я полюбила тебя. Глядя, как ты играешь и улыбаешься мне, я беспрестанно ощущала вину. Она червем ела меня каждый день. Вездесущий свидетель. Иногда я себя ненавидела, а иногда тебя. Но именно ты стала мне дочерью, самым близким и родным человеком. Прости меня, если сможешь, Ирис. Если бы только я была способна повернуть время вспять. Искренние слова срывают с меня маску холодной отстраненности, и я кричу ей прямо в лицо. Почему? Почему ты предала релу Она была алым лучом. Рот Андерии один из самых знатных и приближенных к трону. Мама смогла бы защитить тебя от Никиша. Ты бы получила все, что хочешь, и без его посулов. За что ты так ненавидела собственную подругу?» Припоминаю полный злобы взгляд со снимка. Его не объяснить приказом главы рода. «Я допустила ошибку. Позволила себе влюбиться в Хайдара, твоего отца. Каждый раз, когда я наблюдала, как они сри варкуют, внутри что-то рвалось и портилось». Ревность меня душила, хоть я и не имела на нее права. Я все время задавалась вопросом, почему одним достается все — красота, богатство, положение в обществе лучшие мужчины, в то время как я — просто одна из теней в углу, никчемная и незаметная. Та, с кем здороваются из вежливости и больше не замечают, словно мебель. Так было и с ним. А мне хотелось, чтобы Хайт мне хоть разок улыбнулся. Он был женат. Да, и я завидовала Ри по-черному. Посул и Никиша упали в благодатную почву. Он не рассказал мне, что именно замыслил, но когда все случилось, отступать было поздно. Если бы я не сделала, как он велит... Погибла бы вместе с остальными. Канрыш сожрал бы и меня тоже. Похоже, тетя не знала, чем закончилась сцена в холле. Она ведь сразу спряталась от монстра и спрятала меня. Спасла? Неважно, это ее все равно не оправдывает, не могу ее простить. Я просила Ридриха не трогать тебя во время расследования. Но хочу, чтобы ты знала. Завтра утром я пойду к нему и покажу, как умер Петер. Если его величество сочтет, что ты должна быть наказана, то так тому и быть». марч Кроу хмуро кивает. «Она прекрасно понимает, что даже моя протекция не убережет ее от императорской кары. Все слова уже сказаны. Больше мне в этом доме делать нечего». «Прощай, тетя Мардж». «Ухожу, не желая видеть ее слезы и не желая показать свои».